с фальшивыми паспортами, с фальшивыми пропускными билетами, с фальшивыми видами на жительство, пользуясь самыми разнообразными костюмами и зная различные ремёсла, к тому же располагая большими средствами, помогавшими ему укрываться от преследований. На баронде Бацу скрылся от всех сыщиков, от всех патрулей. Комитет общественной безопасности оценил его голову в 300 тысяч фунтов. И все напрасно. Бац оставался невидим, недостижим, и в Париже о нем сложилась немало легенд. Вот почему, как только де Жорже узнал, с кем имеет дело, он, не колеблясь, последовал за бароном. Тот провел его маленький скромный отель, находившийся в глубине темной улицы предместия Сент-Антуан. Как только они вошли в комнату третьего и последнего этажа, барон де Бац осмотрел, хорошо ли заперты окна и дверь, усадил де Жарже посреди комнаты и сказал, смеясь: "Я очень рад видеть вас, граф. А так как время дорого, то позвольте мне ограничить этим всю любезность и сразу переговорить с вами о близком вашему сердцу деле. Здесь никто нас не увидит и не услышит". Прекрасно, барон. Я вас слушаю. Вот дело очень простое. Тулану не удалось освободить королеву, а мне быть может удастся. Вот мой план. Он вполне готов, и все соучастники в моём распоряжении. При помощи гражданина Корте, богалещика в улице Закона, капитана Национальной гвардии, и при помощи гражданина Мишониса, смотрителя тюрьмы, Я привлёк к нашему делу восемь человек стражи храма. Назначены на миночь, когда Мишонис и Корте оба будут на дежурстве королевой и принцессы Елизаветы, уже предупреждённые Мишонисом, наденут широкое военное платье, фуражки, прицепят себе оружие, смешаются с патрулём, состоящим из преданных нам людей, окружат Дофина и его сестру и пройдут мимо второй стражи тоже преданный нам, чтобы спуститься по большой лестнице. Тогда кортеб подаст сигнал для обхода ночной стражи, и как только дверь будет открыта, беглецы сядут в кареты, где мы с вами будем их ожидать. "То восхитительно!" радостно воскликнул де Жорже. "Но не могу ли я ещё чем-либо быть вам полезен?" "Можете, вот чем. Десяти человек подкупленной стражи мало." необходимо иметь по крайней мере еще столько же. А я не могу подыскать других соучастников. Вы должны их найти сами в самой тюрьме. Я берусь за это. Хорошо. Затем я попрошу вас устроить все дела для приезда из Парижа в Гавр или в Дюнкерк. Грав де Спирак однажды уже устроил это, он сумеет устроить и снова. В таком случае нам остаётся только действовать. Вы найдёте меня здесь каждый день, полдень или в полночь. Предупредите меня прошёл вас, когда будете уверены в восьми добавочных соучастниках и когда устраится переезд. Королева всё знает и готовится. Непременно. И они простились. Через 3 дня Деспирак приготовил всё нужное к отъезду а де Жорже подыскал восемь соучастников. Таким образом, считая восемь человек тюремной стражи, шестнадцать заговорщиков должны были способствовать бегству Марии Антонетты из Тампля. Де Жорже имел новое свидание с бароном де Бацим, и побег был назначен ночью 15 июня 1793 года, когда Мишонис и Корте будут дежурными в тюрьме. С тех сил вечера Мишонис вошёл в камеру королевы. Доря Антонета, бледной с заплаканными глазами, дрожала вся мечлами, а принцесса Елизавета лихорадила от волнения. "Но успокойтесь, умоляю вас", сказал им Мишонис. "Только ваше хладнокровие поможет успеху". В половине одиннадцатого Корте пришёл убедиться, все ли готовы. Он расставил на места стражу. «Смешонец!» — сказал он. «Когда я крикну на караул, попроси королеву и принцессу Елизавету накинуть плащи, которые спрятаны под матрасом.